Вот и всё, сказала она. Когда вы были последний раз в тропиках? Нет, я хочу объяснить, мягко перебил Догер. Искусство большое зло. Я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нём таится жестокости более, чем в низбоче человек. Но и в жизни есть красота, возразил Амон. Красота искусства больнее красоты жизни. Что же тогда? Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа, как это говорится, мещанина. В политике я стою за порядок, в любви за постоянство, в обществе за незаметный полезный труд, а вообще в личной жизни за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие. Мне нечего возразить вам, осторожно сказал Амон. Убеждённый тон Доггера окончательно доказал ему, что тот о нар прав. Доггер являл собой редкий экземпляр человека, создавшего особый мир несокрушимой нормальности. Вдруг Доггер весело рассмеялся. «Что толковать?» — сказал он. «Я жизнерадостный и простой человек. Эльма, ты поедешь с нами верхом? Я хочу показать гостю огород, луг и окрестности». «Да». Глава шестая. Лесная яма. Прогулка, кроме лесной ямы, ничего нового не дала Амону. Они ехали рядом. Доггер с правой, а кут с левой стороны Эльмы. И Амон, не касаясь более убеждений Доггера, рассказывал о себе, своих встречах и наблюдениях. Он сидел на сытой, красивой, спокойной лошади в простом черном седле. Несколько людей повстречались им, занятых очисткой канав и окапыванием молодых деревьев. То были рабочие Доггера, коренастые молодцы, почтительно снимавшие шляпы. Прекрасная пара, думал Аммон, смотря на своих хозяев. Такими, вероятно, были до грехопадения Адам и Ева. Впечатлительный, как все бродяги, он начинал проникаться их сурово-милостивым отношением ко всему, что не было их собственной жизнью. Осмотр владений Догера заставил его сказать несколько комплиментов. Огород, как и всё имение, был образцовым. Сочный, засеянный отборной травой луг веселил глаз. За лугом, примыкавшим к горному склону, тянулся лес, и всадники, подъехав к опушке, остановились. Догер спокойно осматривал с этого возвышенного места свои владения. Он сказал: "Люблю собственность, а он. А вот посмотрите яму". Проехав лес, Догер остановился у сумеречной сырой ямы под сводами густой листвы старых деревьев. Свет неохотя проникал сюда, здесь было прохладно, как в колодце и глухо. Валежник наполнял яму. Корни протягивались в неё сломанный бурый ствол, перекидывался над хаосом лесного ссора и папоротника. Острый запах грибов, плесени и земли шёл из обширной впадины, и Догер сказал: "Здесь веет жизнью таинственных существ, зверей. Мне чудится осторожные шаги хорьков, шелест змеи, выпученные глаза жаб, похожих на водяночного больного. Летучие мыши кружатся здесь в лунном свете и блестят круглые очки сов. Вероятно, это ночной клуб. Он притворяется, подумал Амон, с новой вспышкой недоверия к Догеру. Но где зарыта собака? Я хочу домой, сказала Эльма. Я не люблю леса. Догер ласково посмотрел на жену. Она против сумерек, сказал он Амону. Так же как я. Вернёмся. Я чувствую себя хорошо только дома. Глава 7. Ночь. К половине двенадцатого, простившись с гостеприимными хозяевами, Амон отправился в отведённую ему комнату левого крыла дома. Её окна выходили на двор, отделённый от него узким полисадом полным цветов. Обстановка комнаты дышала тем же здоровым свежим уютом, как и весь дом: мебель из некрашенного белого дерева, металлический умывальник, чистые занавески, простыни, подушки, серое тёплое одеяло, зеркало в простой раме, цветы на окнах. Массивный письменный столб, чугунная лампа. Не было ничего лишнего, но все необходимое в голой простоте своего назначения. «Так вот, куда я попал», — сказал ОМОН, снимая жилет. «Руссо мог бы позавидовать Догеру. Прекрасно говорил Догер о природе и лесной яме. Это стоит в противоречии с отвратительной плоскостью остальных его рассуждений. Мне больше нечего делать здесь». Я убедился, что можно жить осмысленной растительной жизнью. Однако ещё посмотрим. Он сел на кровати и задумался. Столовые стальные часы пробили 12. Раскрытое окно дышало цветами и влагой лугов. Всё спало. Звёзды над чёрными крышами горели как огоньки далёкого города, а он думал с грустным волнением о постоянной мечте людей о хорошей, светлой и здоровой жизни. и не доумевал, почему самые яркие попытки этого рода, как, например, жизнь Доггера, лишены крыльев очарования. Всё образцово, вкусно и чисто, нежно, и полезно, красиво и честно, но не значительно. И хочется сказать: "Ах, я был ещё на одной выставке. Там есть примированный человек,